Александр Чёрный Зимою всего веселей. Зимою всего веселей Сесть к печке у красных углей, Лепёшек горячих поесть, В сугроб с голенищами влезть, Весь прут на коньках обижать И бухнуться сразу в кровать. Весною всего веселей Кричать среди зелёных полей, С барбоской сидеть на холме И думать о белой зиме, вер было мать и в озеро камни бросать. А летом всего веселей вишневый обкусывать клей, Купаясь, всплывать на волну, гнать белку с сосны на сосну, Костры разжигать у реки и в поле срывать васильки. Но осень еще веселей, то сливы срываешь с ветвей, То рвешь в огороде горох, то взроешь рогатиной мох. Стучит молотилка вдали, И рош на возах до земли. Текст читал Вячеслав Румянцев.